Глава 19. Крещение Атуля «Эх, ах если бы я только смогла обжечь глиняные таблички в очаге и сохранить их. М -м -м. И действительно не ожидала, что они просто возьмут и взорвутся. Вот если бы у меня был нож как у Тули, тогда бы я смогла сделать макан». Примечание. Макан – это узкие деревянные дощечки, на которых делали записи. Они могли связываться вместе, но не уверен, является ли это обязательным условием, чтобы считаться маканом. После того, как глиняные таблички взорвались в очаге, мне запретили вновь их изготавливать. И пока я ломала голову, раздумывая о том, как мне продолжить делать, создание бумаги, Тулис исполнилось 7 лет. В этом мире было принято устраивать большие празднования своего седьмого дня рождения, ну или если быть точной, сезона рождения. Церемония крещения проводилась в храме каждый сезон, и все дети в городе, которым исполнялось 7 лет, посещали её, чтобы креститься. После крещения они могли работать учениками, так что, думаю, можно сказать, что они присоединялись к рабочей силе. Я чувствовала себя немного неловко из-за того, что религиозное мероприятие было обязательным. Но когда я подумала об этом как о посещении храма, в которой мне доводилось сходить в Японию в детстве, то это стало восприниматься более естественно. Хм, странно. Поскольку детям, которым ещё не исполнилось семь, не разрешалось входить в храм, я не могла наблюдать за крещением. Но и папа тоже не мог. Папе не повезло, и в день крещения Тули было назначено собрание, которое он никак не мог пропустить. Собрание было организовано влиятельным дворянином, одним из высокопоставленных членов дворянского общества, и папа бы потерял голову, если бы на него не пошёл. Буквально бы потерял, на самом деле. Просто жуть. Несмотря на это, мой отец сидит с раннего утра, выражая жалобу за жалобой, и казалось бы, вовсе не спешит отправляться на работу. Не хочу. Кого волнует это собрание? Сегодня крещение Атули, понимаешь? Зачем мне какое-то собрание в такой день? Согласна, сегодня очень важный день. Я уверена, что у аристократов тоже есть дети, так что им должно быть известно, когда состоится церемония. А дети дворян ходят креститься? спросила я. Им не надо самим ходить в храм. Они всегда могут вызвать священника к себе домой. Дворяня мне понять то, что чувствуем мы простые люди я терпела его жалобы поскольку предполагала что ему требуется немного выпустить пар но он начал еще прошлым вечером и до сих пор не остановился интересно во всех ли мирах одинаково то насколько сильно страдают одержимые своими дочерями отцы если им приходится пропустить важный для их ребенка день я вздохнула старательно расчесывая волосы туле папа я пойду с тобой так что тебе нельзя пропускать работу К тому же мы сможем некоторое время сопровождать тули и вообще только дети могут войти в храм а родители должны ждать на площади снаружи он вернулся вроятно почувствовал бы себя лучше, если бы присоединился к процессии и увидел, как Туля в своём нарядном платье смешивается с другими детьми. И всё же, даже после моего предложения, папа продолжал жаловаться. Отец обязан ждать перед храмом. Но ходить на работу и зарабатывать деньги это ведь тоже обязанность отца. Ох. Ох. «Ну всё, довольна. Если ты не хочешь идти на работу со мной, то пойдёшь один!» Проворчала я, заставляя папу посмотреть на меня своими полными печали и слёз глазами. «Майн, я пойду на работу с тобой, но я приду на площадь к храму, как только собрание закончится. Сегодня вечером мы определённо будем праздновать!» Тули не могла пошевелить головой, пока я заплетала ей волосы, поэтому она посмотрела на папу лишь своими глазами и улыбнулась. «Папочка, я знаю это. Я с нетерпением буду ждать совместного праздника, и я очень рада от того, что ты так торопишься домой!» Да. Улыбка Тули подняла настроение папы до небес. Я могла лишь хлопать в ладоши в благоговении перед её ангельской силой. А потом она обратилась ко мне со всё той же ангельской улыбкой: "Майн, присмотри за папой и убедись, чтобы он пошёл на работу, хорошо? Положись на меня. Я буду усердно стараться, чтобы ты могла расслабиться и пойти на крещение". "Майн, за что?" Жалкое поведение папы наконец-то заставило Тули рассмеяться. У неё была очень милая улыбка, а со всей той всепоглощающей любовью, что папа обрушил на неё, она не почувствовала чувствует себя одинокой, даже если он не будет ждать её снаружи. Ну всё, готова. Тули, ты выглядишь невероятно милой. Спасибо, Маин. Я заплела до половины левые и правые пряди её волос. А после закончила причёску, добавив украшение. Оно было похоже на букет из множества крошечных белых, синих и жёлтых кружевных цветов, которые я сделала зимой, и очень подходило к платью Тули и её мягкой яркой индивидуальности. Ах, Тули, она и вправду сделала тебя очень хорошенькой. А, мама, Поскольку мама сегодня идёт в стули, она постаралась прихорошиться. Она надела своё единственное хорошее платье, простое, бледно-голубого цвета, с подолом, опускающимся до лодыжек, и два позволяющим увидеть её туфли. Я и подумать не могла, что простая смена одежды и малиновый румянец от измельчённых красных растений сделают её настолько красивее. Впечатляет. О, моя мама, прекрасные гены. Она словно абсолютная красота. Мама, сядь, я заплету и твои волосы. Не нужно. Иначе я буду слишком сильно выделяться, а это праздник то ли и других детей, а не мой. Хорошо. Её не собиралось делать так, чтобы мама выделялась, и я не думала, что заплетённые волосы как-то повлияют на её внешний вид. Ну, да ладно. В принципе, я не знала, как будут выглядеть другие наряды, и была вероятность, что я могла зайти слишком далеко. Я спрыгнула со стула, на который вставала для того, чтобы заплести Туле волосы. Хорошо, пошли. Я взяла свою сумку, чтобы пойти к воротам, и вышла из дома вместе с Тулей. Папа одетый в рабочую одежду и мама пошли с нами. Как правило, моя мама ходит в очень быстром темпе, даже когда носит много вещей, но сегодня она Она осторожно спускается по лестнице, держась за подол своего платья так, чтобы оно не тащилось по полу. Тули тоже немного приподняла юбку, подражая матери. Поскольку я сегодня в своей обычной одежде, благодаря этому я сумела их опередить и впервые в жизни спустилась по ступенькам самой первой. Ничего себе! На площади вокруг колодца было множество людей. Я слышала, что весь город праздновал крещение вместе. Ральф, прошедший свое крещение весной, и Лутс были снаружи, несмотря на то, что не имели никакого отношения к сегодняшнему событию. Наши соседи выходили поздравить главных героев крещения этого сезона. Я всегда была слишком больна, чтобы выходить на улицу, поэтому сегодня был первый раз, когда я видела крещение. Поздравляю, Фей. Выглядишь намного мужественней. А похоже, что сегодня у Разоволосого Фей тоже было крещение. Он был одет в белую одежду с зелёной вышивкой, похожую на ту, в которой была Тулия, а его рубашка была, а коса подвязана зелёным поясом. Ну ладно, я поняла. действительно поняла. Теперь я знаю, почему так важно хорошо шить. Вся эта одежда была сделана в домашних условиях. Таким образом, наши навыки выставлялись на всеобщее обозрение. Навыки шитья никогда не были особо важными в Японии. Да и даже в этом мире я большую часть времени носила потрёпанную одежду, поэтому не понимала маминых слов о том, что умение шить важно для того, чтобы быть красавицей. Я никак не могла бы понять этого раньше, ведь до сих пор мне не с чем было сравнить. Однако сейчас я вижу, что моя мама действительно прекрасно шила. Теперь мне и ясно, почему она собой так гордится. Учитывая, как я ненавижу работать с иглами, мне кажется, что я определённо никогда не найду здесь парня и не выйду замуж. «Ах, Тули, ты такая милая!» Мама Луца Карла, хлопнув себя по щекам, в ошеломлении посмотрела на Тули, а затем похвалила её таким громким голосом, что её услышали все на площади. Сразу же после этого все обратили своё внимание на Тули, и слова похвалы полились со всех сторон. «Поздравляю, Поздравляю! Тули!» «С такими красиво заплетёнными волосами ты похожа на принцессу!» От похвалы тёти Карлы Тули смущённо покраснела и улыбнула. В отличие от других детей, её бирюзовые волосы были здоровыми, крепкими и блестящими. Белое платье, которым так гордилась моя мама, причёска. Всё это создаёт сияющий ореол, который развивается вокруг неё. Наша Тулия действительно ангел. Я могу понять, почему папа такой навязчивый родитель. Маин очень старалась, чтобы заплести их. Не может быть. Это сделала Маин? Подумать только, что она хороша в чём-то ещё, кроме странной стрепни. Тётя Карла, вам мне кажется, что это прозвучало грубо. Несмотря на чувство подавленности, я всё же ощутила некоторое облегчение. Возможно, я была совершенно бесполезна по дому, но у меня всё же были некоторые навыки, которые ценились в этом мире. А вот твоя причёска выглядит действительно сложно. Как вы смогли так заплести волосы? Дайте, дайте мне посмотреть. Девушки и женщины всех возрастов рас辫ывали волосы Тули. А, это просто косички. Не смотрите на них. У меня не было подходящей расчёски, поэтому получилось не совсем так, как я хотела. Тули это так мило. мое крещение зимой, я бы хотела тоже, чтобы мои волосы так заплели. Одна из молодых девушек в толпе завистливо вздохнула, после чего раздались крики одобрения. Люди просто без конца продолжали говорить, я тоже и мне тоже. Мань, все хотят, чтобы ты их причесала. Я думаю, это отличная идея. Тули радостно предложила мне заплести волосы им всем, но я незамедлительно покачала головой. Я не могу. Почему нет? Я не знаю, когда моя температура поднимется снова. То есть, я могу упасть без сил от усталости в любой момент. Но ты же знаешь, что что это мой первый раз, когда я смогла пойти на крещение. Я не хотела разочаровывать Туле, зная, что она просто мечтала похвастаться своей маленькой сестрой. Однако, я не желала каждое крещение заплетать волосы неизвестным мне девочкам. Во-первых, потому что я не могла гарантировать, что у них получится такая же прическа, как у Тули. Во-вторых, никто из них не заботился о чистоте своих волос, как когда-то о Туле. Больше всего мне не хотелось начинать очищать и ухаживать за грязными волосами незнакомых мне людей. О, хорошо. Ну да, пусть ты сейчас и здорова, но мы ведь правда не можем сказать, когда ты снова заболеешь. Жолко, конечно. Я бы хотела, чтобы все знали, какая ты удивительная. Мне действительно хотелось удовлетворить просьбу Тулии, поскольку в целом я была бесполезной тратой пространства. Однако это было для меня физически и эмоционально невозможно. По крайней мере, я могу показать остальным, как заплести свои волосы, так же, как у тебя. Однако, я не буду обещать, что заплету волосы кому-то из них. Правда? Хорошо. В принципе, и папа всегда говорит не давать обещаний, которые ты не сможешь сдержать. Эй, все! Мань сказала, что она может научить вас, как сделать такую прическу. Тули, довольная моим компромиссом, пошла дальше и спланировала будущий сбор у колодца, где я покажу им, как заплетать волосы. Я действительно не ожидала, что мои простые косички получат столько внимания. Теперь я поняла, почему мама. отказалась от того, чтобы я заплела волосы и ей. А что насчёт твоего украшения для волос? Кто его сделал? Майн. Нет, Тули, вся наша семья его сделала. Мама и я сплели цветы, а папа сделал шпильку для волос. Кружево было чем-то настолько необычным, что даже мама не знала о нём, несмотря на то, что была такой талантливой швеёй. Присутствующие здесь взрослые дамы были им очарованы. Эй, Майн, ты не могла бы научить, как делать и их тоже? Могла бы, но вам потребуются тонкие крючки. Кроме того, моя мама будет лучшим учителем, чем мя, потому что я не так хорошо в вязании, как она. Я была не самым общительным человеком и не желала рисковать и сказать какую-нибудь странность из-за того, что я плохо знакома с этим миром. Кто знает, что я должна и что не должна говорить собравшимся здесь мамам. Лучше всё просто держать дистанцию и избегать случайных разоблачений. Пробил колокол храма. Всякий раз, когда в храме в центре города звонили колокола, звон прокатывался эхом по городу. Все мы, кто шумел вокруг колодца, на мгновение замолчали, а потом кто-то издал одобрительный возглас. Время пришло! Пойдемте на главную улицу! Во главе с детьми, ожидающими крещения, мы вышли на главную улицу и увидели, как другие группы выходят из других переулков. Группа детей в белых одеждах шла от окраины города к храму в центре. Процессия состояла из ожидающих крещения детей и их семей, а все остальные стояли по краям улицы и наблюдали. Мне это кажется довольно знакомым. То, как люди, стоящие по краям улицы, цымахали и подбадривали тех, кто шёл вперёд по дороге, создавала ощущение марафона. Далёкие возгласы становились всё громче, когда процессия детей к ним приближалась. Я посмотрела на Тули, которая находилась рядом со мной, и увидела, что она немного нервничала. Я потянулась так далеко, как только могла, и ткнула указательным пальцем в щёчку Тули. «А, что? Улыбайся! Тули, когда ты улыбаешься, то ты милее всех на свете, поверь мне!» Глаза Тули широко распахнулись, а затем она улыбнулась. «Да ну тебя, Майн!» «Майн, что ты такое говоришь? Тули самая милая, даже когда она не улыбается!» «А, папа, опять ты за своё! И что мне с тобой делать?» «Достаточно скоро мы увидели начало процессии. Повсюду раздавались аплодисменты, громкие возгласы и свисты, а я наблюдала огонь». множество детей в такой же белой одежде. У одних были яркие улыбки, другие выглядели неловко, третьи самодовольными. Кто-то нервничал, но все они вместе шли вперед. Тули и Фея отдалились от нашей группы зевак и бодро пошли вперёд, наблюдая за группой детей, а затем присоединились к ним сзади. После подтверждения того, что они благополучно примкнули к группе, мы с семьёй Фея последовали вместе с семьями, идущими позади. Когда мы пересекали перекрёстки, к процессии постепенно присоединилось всё больше и больше детей. Я понятия не имел, насколько огромной будет наша группа, когда мы достигнем центра города. Некоторые родители уже обливались слезами от нахлынувших эмоций, хотя мы даже не дошли до храма. Например, мой папа. Мне пришлось немного пробежаться, чтобы не отстать от процессии, шествующие под громкие приветствия со всех сторон. Так как эти приветствия слышались отовсюду, я огляделась и увидела людей, наблюдавших из окон домов. Я даже увидела, как некоторые люди бросали маленькие белые цветы на нашем пути следования. Цветы по ливни сы, казалось, словно они падали с голубого неба. Дети впереди издавали счастливые крики. Я была такой низкой, что могла видеть лишь руки детей, которые пытались поймать цветы. Группа остановилась после достижения фонтана, где соединялись главные дороги. Пришедшие другими дорогами дети объединились, от чего процессия резко разрослась. Но это был предел того, как далеко я и папа могли дойти. Я взяла папу за руку, не давая ему идти вместе со всеми до храма, и вытащила из процессии. Мы вышли к краю дороги и присоединились к зрителям, чтобы никому не мешать. Туля. Ну уже, папа, нам сюда. Как только процессия прошла, зрители стали расходиться по домам. Мы последовали за остальными и направились к южным воротам. Несколько раз папа обращался с сожалением в глазах. Мы так точно не опоздаем. Капитан, вы опаздываете. Немедленно обратился к нам Ота, пристально смотря на папу, как только мы подошли к воротам, а затем отправил его в зал заседаний. Ну, а я тем временем могла использовать свою грифельную дощечку, чтобы, как и всегда, учить слова. К моему удивлению, сегодня Отто собирался научить меня названиям продуктов, которыми обычно торгуют, чтобы я могла читать описи товаров, которые предъявляют торговцы, показывая, что они проносят с собой. Названия этих продуктов были первыми словами, которые имели отношение к моей повседневной жизни. Сегодняшние слова были связаны с сезонными овощами. Было легко выучить слова для овощей, которые часто используются в готовке, такие как pomme помидор, который выглядит как жёлтая паприка, wer красный салат и fusia зелёный баклажан. Но было трудно мысленно представить овощи, которые я никогда раньше не ела, поэтому на то, чтобы их выучить, ушло больше времени. Честно говоря, я хотела бы пойти на рынок, чтобы сопоставить слова с реальными вещами. Правда, мясники это по-прежнему для меня слишком. Когда я в одиночестве практиковалась в письме, прибежал весьма молодой солдат, державший в руках документ. Ты знаешь, где Отто? Он сейчас на собрании. Ух, а ведь и правда, как же не вовремя. Видимо, сегодняшний стражник не очень хорошо мог читать документы. Если хотите, я прочту это для вас. Что ты? Я помощи отца господина Отта вы не знали? Ну тут я не могла его винить, потому что я выглядела слишком молода, чтобы быть грамотной. Я привыкла, что на меня так смотрят. В любом случае, я предложила свою помощь только из вежливости, поэтому я не стала бы возрожать, если бы он не захотел показывать мне документ. Что похоже имело место быть, а потом я снова опустила глаза на дощечку и вернулась к учёбе. Ты умеешь читать? спросил удивлённый стражник, увидев, что я начала писать на своей дощечке. Могу ли я читать, зависело от того, какие именно это были Документы. Я ещё не всё запомнила. Ну, я легко могу прочитать удостоверение личности и рекомендательные письма. Ещё я могу прочитать цифры в описи товаров, но не могу перечисленные продукты. О, а это же как раз рекомендательное письмо. Пожалуйста, прочти его. Письма от знати было неприятно читать из-за того, насколько витьевитыми они были. Но стоило убрать пурпурную прозу, как сразу становилось понятно, что ничего сложного в них написано не было. Примечание. Пурпурная проза — это прозаический текст, он настолько экстравагантный в источнике. чёрные втираваты, что разбивают течение текста и отвлекают на себя излишнее внимание. Человек X представлял человека Y, и они нуждались в печати человека Z. Это было всё, что вам требовалось в них различать. Я глубоко вздохнула, наполняя свои лёгкие запахом пергамента и чернил, и пробежалась глазами по письму. Командир Ворот тоже на собрании, так как это письмо от низкорангового дворянина, и я думаю, что было бы хорошо, если бы Представляемый подождал, пока собрание не закончится. Похоже, это рекомендация барона Блона, и человек направляется к барону Град. Необходимо печать командира. Я вернула пергамент, напомнив себе, как вот-то обычно делал свою работу. Даже я могла её выполнить, как только запомнила соответствующую инструкцию. Попросите, пожалуйста, торговца, который принёс письмо, подождать в комнате для низших дворян. Скажите ему, что командир находится на встрече с высокопоставленным дворянином, и ему нужно некоторое время, прежде чем он сможет поставить свою печать. Я думаю, что посетитель барона Граца поймёт сложившуюся ситуацию. Спасибо, ты очень помогла. Он дважды похлопал себя по груди, поэтому я спрыгнула со стула и вернула ему салют. В какой-то момент данное приветствие стало для меня привычкой, с тех пор, как я начала работать на Отто. Хмм, в таком случае, я думаю, что я могла бы нечаянно оказаться здесь секретарём. Однако я собиралась сделать бумагу и открыть книжный магазин до того, как моя работа учеником началась бы в следующем году. Но я споткнулась и пока не видела, как эту проблему можно разрешить. Затем я вернулась к работе, изучала слово на своей дощечке, и вскоре в комнату ворвался папа. "Майн, время идти домой. Ты можешь рассказать мне всё на обратном пути. Тули ждёт." Папа положил мою грифельную дощечку и грифель в сумку, взял её с собой, а затем поднял меня, намереваясь уйти. Я принялась шлёпать папу по плечу, застигнутая в расплох темпом его ходьбы. Папа, у меня есть отчёт. Мы уходим отсюда до того, как он-то увидит нас. Да подожди, у меня действительно есть отчёт для господина Отта. Пока мы спорили, Отта догнал нас. Господин Отта пришёл торговец с рекомендательным письмом от барона Блона к барону Грацу. Поскольку командир находился на совещании, я велел отвести его в комнату ожидания для низших дворян. Пожалуйста, позаботьтесь об этом как можно скорее. Ну, отличная работа. Чего и следовало ожидать от моей помощницы? Она моя дочь, проборчал папа, от чего Отта вздохнул и потёр виски. «Моя опытная помощница, я даю тебе важную работу. Немедленно возвращайся домой с этим капитаном». Во время собрания он был так взволнован, что на нас свирепо смотрел высокопоставленный дворянин, тем самым укорачивая годы моей жизни. «Папа, тебе нужно больше ценить свою жизнь». «Отто говорит нам идти, так что не будем заставлять его ждать». Я позволила папе отнести меня домой, и в ту ночь у нас было семейное празднование сезона рождения Тули. Моё представление праздника было связано с тортом, но у нас не было ничего подобного в нашем доме. И единственное, что я могла сделать с нашими ингредиентами, это попытка французских тостов. Я попросила маму нарезать довольно твёрдый многозерновой хлеб на кусочки, который я затем обмакнула в смесь из молока и яиц, которые я получила в обмен на рецепты у семьи Луца, после чего мама их обжарила с маслом. Так как у нас не было сахара или мёда, я добавила немного варенья из похожих на малину ягод. Я также сделала ещё одну вещь для Тули, суп со специально нарезанными. овощами. Туле он понравился, потому что она думала, что овощи в форме сердечек и звёздочек милые. Туле вот подарки для тебя. «Ура! Спасибо, мама, папа!» Родители передали Туле одежду и инструменты для работы. После достижения семи лет и крещения, дети начинали работать учениками. В некоторых случаях ученики могли жить там же, где и работали. Но Туле будет уходить из дома на свою работу ученицы швеи. Я предполагаю, что она стремится стать красавицей, которая умеет шить. Могу понять. Она ведь хочет, чтобы Ральф сказал, что она хорошенькая девушка, ага? Ты ведь не будешь работать каждый день. Ну, я пока не смогу заниматься какой-либо серьёзной работой, и поэтому буду ходить туда примерно половину каждой недели. В конце концов, рабочие не смогут выполнять свою собственную работу, если будут постоянно заботиться об учениках. Действительно. В те дни, когда обучались ученики стражников, моя собственная учеба шла медленно, потому что отто было больше работы из-за них. Майн, а это для тебя? Мои родители достали длинный сверток ткани и положили его на стол. Моргнув, я в замешательстве наклонила голову, не понимая, почему мне дали подарок в день крещения Тули. Но сегодня же не я крестилась. Майн, теперь, когда у Тули есть работа, твоя задача – собирать дрова. Теперь он понадобится. Я развернула свёрток ткани и увидела поблескивающий нож. Лезвие было толстым, и он был достаточно тяжёлым, чтобы руки отчётливо почувствовали его вес. Если бы это была Япония, то мои родители могли бы наказать за то, что дали такой опасной острое вещь ребёнку. Но в этом мире вы даже не смогли бы защитить себя без ножа. К тем, кто не может помочь или сделать что-либо, относятся как к детям. Теперь у меня есть свой собственный нож. До сих пор со мной обращаются как с ребёнком. Когда требовалось помогать Туле, то в лучшем случае мне действительно удавалось помочь. Но обычно я лишь мешала ей и добавляла дополнительную работу. Но теперь, так как Туля начала работать, учеником у них не было выбора, кроме как дать мне свой нож. Нож. Теперь я смогу сделать макан, деревянный макан.